Глава 29 Нет худа без добра. Что, погоди? Ха. Усмехнулась и котка, поймав меня на крючок. Ты узнаешь как бабки? Я очутился, а я говорю тебе про чувства болотника. Ты находишь мне новое тело, а я никому не рассказываю, кто тут с болотником по ночам на болотах целуется. И погоди, так ты еще и камень защитный сдвинула. О, теперь тебя точно не добровать, если деревенские узнают. Ах, ты шантажист! Мог бы по-хорошему попросить, но нет же! Зашипела я, беря в руки книгу. По-хорошему, я сказать могу, что камень ерунда. Болотник твои, чары наслать кое-какие может. А вот сам в деревню войти не может, пока не пригласят его. И неважно, ты ли это или кто другой. Усмехнулась и котка. Ну что ж, держись, Плесень. И кота, и кота, перейди на Федота! Стала читать я, поглядывая на икотницу. Я читала заклинание, чувствуя, как по избе сочится магия. Поклонись ты тени в глубокой трясине! Выпалила я, решив, что старая добрая ромашка для гаданий как-то побезопаснее будет. Бабка помнилась, а я тряхнула руки, видя, что бабка со скрипом встает. Внезапно бабка дернулась, а из нее послышался знакомый голос. А -а Зевнула и котка. Этот заговор уже лет 200 как не работает. Да не вру, 300 Что? Спохватилась я, случайно разбудив бесов. Кто-то шмякнул со спечки. Помни про наш уговор. Даю тебе время до полуночи. Произнесла и котка, которая тут же пропала. Что там? Перепугались бесы. А я бессиленно упала на скамейку. И котка. Мрачно ответила я, глядя на то, как бабка зирается по сторонам пытаясь сходу понять, где она находится. «Бабушка!» – улыбнулась я, чувствуя, как нервы гудят натянутыми струнами. «Я только что говорила с вашей коткой». «Нет у меня никакой котки, чур меня!» – прошамкала бабка, направляясь к двери. «Наведи на бабку порчу какую-нибудь, чтоб три шага за порог и все!» – послышался голос Антипки. Я обернулась, не ожидая от него такой кровожадности. Анчутка с удивлением смотрела на Антипку. С ним что-то не так. Тон то гадости предлагает, то теперь порчу. Бабка, заслышав про порчу, тут же молодой резвой ланью метнулась за дверь. «Вот что ты наделал?» Уперла я руки в боки, глядя на Антипку. «Вот зачем ты бабку пугал?» «А, он пугал ее, чтобы котка вышла, правда, Антипка?» «Надежда, ты посмотрела, Анчутка, правда?» «И котку-то можно испугом вывести, только сильным, правда, да?» Тот отвернулся и что-то пробурчал. «Отстань!» Буркнул он, оттолкнув себя Анчутку. И я поняла, что дело не в испуге Я расслышала что-то вроде «Гадости делать не дают, порчу мы ни на кого не наводим» «Антипка, ты куда?» Крикнула Анчутка, когда только спарился на месте, оставив после себя черный дым «Постой!» «Какая муха его укусила?» Удивилась я, рассматривая избу и садясь на лавку «Что с ним такое?» «Гадости захотел, он же бес!» «Их!» Вздохнула Анчутка, приваливаясь ко мне «Он ведь вернется, да?» Вернется, вздохнула я, гладя маленькие рожки Я надеюсь А раньше с ним такое было? Не помню, может и было Ой, как бы гадости он не наделал Вздохнула Анчутка А то он мне про эти гадости уже два дня рассказывал Я однажды слыхала от бабушки, что сделав гадость один раз, потом еще хочется Я, например, гадости ни разу не делала и не хочу А Антипка делал еще до бабушки Ведьма злющая была, говорят До сих пор на деревне ее помнят Посидите, Помогите! Послышался отчаянный крик на улице Мы с Анчуткой вскочили, бросаясь к двери Помогите! Мимо нашего дома Пронеслась раздутая баба, похожая на хомяка На меня кил насажали! кил! Визжала она, несясь прямиком на нас Не иначе, как твои происки, ведьма Я вообще не знаю, что такое килы. Дернулась я, успев закрыть дверь Так, меняем график работы 6 до 6, Ноль одной. С обеденным перерывом. Мамочки! Вот чу скотину Беда Видали, что теперь моя корова вместо молока дает! Слышался далекий крик, пока я подпирала дверь, а Анчутка таскала хлам. Домовой! Ты что сидишь? Защищай избу! Кричала я, слыша еще один риск. На поле пять заломов, батюшки! Кричала какая-то бабка. Сама видела! У меня крыша! Кричал мужик, ай, как скрутила грыжа, порча! У меня горы петухами запели! перебивал женский голос. Это она! Ведьма проклятушая! Это что, они все на меня взъелись? запереживала я. Неужели с другими ведьмами не так же себя вели? Всегда так! Вздохнула Анчутка, помогая мне держать оборону. В глаза, ведьма матюшка, а за глаза коргастара, чу? «Но ведь без ведьмы деревня загнется!» спорила я, слыша на улице крики и вопли. «И они это понимают!» да они друг про друга такие гадости говорят, просто ты не слышишь!» Пожала плечами Анчутка. «Это ж деревня! на им!» «Как разгребать все это будем?» С ужасом спросила я, глядя на пушистого бесенка. «Надо бы на Антипку изловить!» Шмыгнула пятачком Анчутка, глядя на меня несчастными глазами. «Только он не дастся! Беда, беда!» Она забегала по дому, пока я отходила от завала и ныряла за печь. Иди сюда, защитник дома. Схватила я домовую и потащила к завалам. Держать оборону. Как хочешь, понял? У нас сегодня день защитника отечества. Печка твое отечество, вот и защищай. Домовой только хотел юркнуть обратно, но я снова отловила его. Их ты! пел домовой прям по кошачьей, пытаясь меня укусить «Ай!» Отдернула я руку Анчутка сидела и листала книгу, нервно дергая хвостом С хвоста скатился на пол браслет Но домовой уже был за печкой Шустрый какой, а? Вспомнила! Задобрить его надо! Запищала Анчутка, пока я растерянно бегала по дому «Как?» Кликнула я, вспоминая дедушку «По опыту общения со стариками я знала» «Им многого не надо. Очки, плед, пульт. Что ему еще надо? Могу на табуретку залезть и песенку спеть, и рисунок нарисовать. Это корова, это дедушка. Смотри, не перепутай». «Покорми его, а то он слабосильный!» – писнула Анчутка. «А чем кормить?» – паниковала я. «Чем домового кормят? Где здесь можно купить специализированный корм для старых и немощных домовых с витаминами?» «Бабушка ему мисочку наливала с молоком и хлебушек лала». – стала книгу. Анчутка, роняя с хвоста браслеты И за печку ставила К -к -к. Вот так Хорошо Неслась я, расплескивая молоко Кушай, Домовой Внезапно Домовой высунул нос Посмотрел на меня и вздохнул Вот сразу бы так Эх, послышался скрипучий голос Миска и хлеб исчезли под печкой Смотри, что я нашла Смотри, что я нашла Скакала ко мне Анчутка, неся книгу Вот, бабушка этот заговор использовала Когда нам избу хотели Мигом все по домам юркнули Еще долго бабку боялись? А это что? Прошептала я, держа книгу на весу За окном уже собиралась толпа фанатов Требуя, что подорвала свою звезду от лавочки И явилась к ним на растерзании За все приключившиеся беды Бабушка читала Явился такой большой прибольшой Развела руками Анчутка Всех перепугал Же мы перепугались. Хорошо, сейчас попробуем! Вздрогнула я, слыша, как за окном орут. Жги, проклятую! Жги проклятую.